Василиса облегченно вздохнула. Посол тоже. Дело его было наполовину сделано. Подарок щедрый. Милостиво кивнула царица послу. И чем мы могли бы отблагодарить императора? И, извините за нескромный вопрос, почему в письме ни разу не был упомянут Сигунат? Что случилось? с великим сягуном, охранявшим покой императорской семьи. Василиса умела смотреть в корень и задавать порой неудобные вопросы. Великий сягун и его самурай на Болничном неохотно пробурчал Сухимота Квазимото, старательно отводя глаза. «Слющай!» Внезапно взорвался посол «Убери свой джигит из Японии, да?» «И до вас уже добрались», — поразилась Василиса. «Когда же они успели?» «Откуда, знай, а? Приплыл свой лоди, Весла махай так, что вся кита, разбегайся». «Не, узкорытель плыл, говорит». «Элисир, называется, да, гейша всех, Перетра, извини, Василис Джон». Перелюбил, самурай морда набил, Марьюшка да эликсир требует. Предлагал Сакет, не хочет, обижает. Это пойло сапоги мыть, говорит. Слющай, у нас глаза узкие, да, не хотим круглый. Забери, Сахалин, забери, Курилы, забери свой джигит. Вот такой маленький политический дел к тебе. «Успокойте его, императорское величество!» Мило улыбаясь, сказала Василиса послу. «Мы с удовольствием удовлетворим его маленькую просьбу и с благодарностью примем его щедрые подарки». Она повернулась к воеводе. «Готовьте, Спутниковую, пусть сообщат спасителям Отечества» чтоб двигались на освоение подаренных нам новых земель. Посол просветлел лицом. Иван тоже. Как только Сухимота-Квазимото удалился, глашатый громоклассно объявил. — Посол! Тайный! Козья мор... Эм, пардон. Коза с носом! Нострой! В смысле? Э, да он сам все объяснит. Глашатый безнадежно махнул рукой, отчаявшись по-нормальному представить странного посла. Имя нескромное его, он его даже не решился. В залу стремительной походкой вошел человек в развивающемся черном плаще. На лице его сидела плотная черная маска с узкими прорезями для глаз, голову украшала черная треуголка. «Я, Дон Корлеоне», — с легкой угрозой в голосе сообщил он, приблизившись к трону. «Глава сицилийской итальянской мафии, ночной правитель и того, и другого». Он скинул треуголку и слегка тряхнул головой, изображая поклон. «Царь!» — лаконично ответил Иван, слегка приподнял корону, и кинул ее обратно на свою пышную шевелюру. «Что-то он мне не нравится», — громогласно шепнул он Василисе. «Можно, я сперва ему морду набью, а потом расспросим, чего хочет?» Даже черная маска не сумела скрыть бледности, наползшей на лицо Дона Корлеоне. «Нельзя!» Ладошка Василисы прикрыла могучую длань мужа. «Дипломатический этикет не позволяет». Дон Корлеоне вздохнул с облегчением. «У меня есть к вам предложение, от которого вы не сможете отказаться». «Послушаем», — кивнула головой Василиса, внимательно глядя на ночного правителя Италии. «Предлагаю вам пол Венеции, половина ваша, половина моя». «А чё это половину?» Иван борзел на глазах. Посол ему явно не нравился. «Хорошо, предлагаю вам пол Италии». «Это больше, чем пол Венеции?» — спросил Иван у Василисы. «Больше, больше», — успокоила его царица. Соглашайся, кажется, наши спасители Отечества уже там. Ладно, беру и то, и другое. Милостиво согласился Иван. Он спешил в дремучий бор. Только это и спасло Италию и Сицилию от полной аннексии. К приходу у папы, фрау грета Подготовилась основательно. Она здраво рассудила, Что каким бы ни был богатырем Этот неведомый папа, Но столько эликсиру ему не высосать. А потому старушка со спокойной совестью Пустила половину в оборот И на вырученные деньги. Илья вломился на поляну верхом на сером коне. Вожжами были уши, шпорами каблуки его старых десантных ботинок, которыми он безжалостно калашматил скакуна под брюха Не могу больше! — взвыл изнемогший скакун и рухнул, не дотянув до избушки. Илья кубрем покатился по траве. Спецназовская выучка не подвела, сделав пару-тройку кульбитов, он сбил с ног спешившую навстречу старушку вскочил поймал ее на лету и заорал конём мне стая высыпавшая следом повалилась на своего вожака на ней все уже побывали под седлом и были не в лучшей форме, чем их серый шеф илья зарычал какой мужчина Фрау Грета обхватила Илью за шею и запечатлела на его устах страстный поцелуй. а э, -э Капитан с трудом оторвал от себя разомлевшую старушку. — Здрасте! — ошарашенно произнес он. На большее у него фантазии не хватило. — И тебе желаем здравствовать, добрый молодец! — жизнерадостно ответствовала фрау и взмахнула рукой славься ты слався златой наш телец славься ты слався наш папа молодец грянул хор из кустов окружавших поляну страшные лесные разбойники орали торжественную воду в честь прибытия легендарного папы в забытые богом Леса Тюрингии. Папа затравленно оглянулся. Из пряничного домика к нему с охапками цветов неслась толпа киндеренков. «Спасибо за наше счастливое детство!» Проскандировали они и дружно швырнули букеты. Цветочная пыльца проникла в ноздри капитана, И он оглушительно чихнул. По мановению руки старушки киндерята понеслись обратно доедать пряничный домик. Фрау сегодня была добрая, а мы уже баньку натопили, стол накрыли. В ситуацию Илья до конца не въехал, но понял, что его здесь ждали, и, похоже, заготовили культурно-развлекательную программу, от которой будет не так-то легко отвертеться. Он кинул взгляд на длинный стол, установленный неподалеку от избушки и заваленный кулинарными изысками и стандартными бутылками эликсира, что наводило на мысль о деревенской свадьбе. Расторопные разбойнички подкатывали к столу Бочонок пива, доставленный сюда по заказу ведьмы, аж из самой Баварии. — Пожалуй, стоит здесь задержаться чуток, — мелькнуло в голове капитана. А то и впрямь ноги протяну по дороге от недосыпу и недожору. Азарт сумасшедшей гонки схлынул, и сразу навалилась усталость. Спасибо, люди добрые, не откажусь.